Это доказывает, что сервис изготовил простодушный, честный, трудолюбивый туземный ремесленник из неважно откуда. Так вот, всё, включая этот сервис, уничтожено взрывом. Трехметровые шторы картины порваны в клочья и сожжены огненным ветром. С высоты пятнадцатого этажа плавящий пепел развеян над городом и рассыпан по крышам стоящих машин. Я тем временем мчусь во сне на запад с крейсеровой скоростью.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 Моя электробритва, которую приняли за бомбу, по-прежнему находилась от меня на расстоянии трех часовых поясов. А настоящая бомба, очень большая бомба, разнесла в щепки мой очаровательный кофейный столик дизайна нью Рунда в форме образующих круг ярко-зеленого инь и апельсинового янь. То же самое случилось с моим мягким уголком Хапаранда дизайна Эрики Пеккери.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 Рислам-пахар, обтянутый неотбеленной экологически безвредной бумагой. Мои фонарики были с рисунком конфетти. Плоды визита в туалет. Набор ножей «Алле» и ржавеющая сталь. Выдерживают машинную мойку. На стены часы «Вильд» из оксидированной стали. Как я мог обойтись без них? Стеллажный конструктор «Клипск». Ясное дело. Коробки для шляп Хэминг, Конечно! Вся мостовая под окнами была усеяна сверкающими обломками. Набор покрывал «Момалла» — дизайн Томаса Харрила. Большой выбор цветов. Орхиды, фукси, кобальт, слоновая кость, антрацит, зичная скорлупа и верес. Вся моя жизнь ушла на покупку этого барахла. Простое в уходе ласковое покрытие на журнальных столиках «Каликс». «Стек» — комплекс столиков три в одном. Ты покупаешь мебель.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 Тайвер сказал, «Врежь мне со всей силы!»